Глава сорок первая Появление Марка в сумраке магазина сперва ошарашило Николь. Он кошачьей поступью прокрался вверх по ступенькам, но девушка не спала и во все глаза следила за его движениями. Николь горел от предвкушения. Такая легкость охватила ее тело, что она могла воспарить, прежде чем Марк дошел бы до нее. Она увидела высокую фигуру наверху лестницы. Марк протянул к ней руки, и она бросилась к нему. Он обнял ее, поглаживая по спине. Учитывая тепло его тела, находясь в такой близости от любимого, Николь тихонечко заплакала у него на груди. Все через что она прошла с их последней встречи, каждое сомнение, надежда и страхи, все это грозило выплеснуться через край. Когда эмоции чуть улеглись, Марк отстранил ее. Вот мы и встретились. Я думала, что тебя нет в живых. Николь, все закончилось. Прости, что я так долго отсутствовал. Он объяснил ей, что, возвращаясь из России, думал, что она уже во Франции. Позвонила Лизе, но та сказала лишь, что получила от Николь письмо. Он отправился на виллу Дюваль, увидел, что дверь со стороны сада заперта и перелез через стену. Дверь зимнего сада была распахнута, Настяш. Я зашел и увидел внутри хаос. Я знал, что ты не наводила там порядок. Но на этот раз все выглядело иначе. Николь засмеялась. Мне пришлось уйти в спешке. Я до ужаса испугался, что потерял тебя. Помрачнел Марк, но интуиция подсказала искать тебя здесь. «А как же твоя работа?» — спросила Николь. «Как это возможно?» Я все устроил. Николь хотелось узнать, что случилось в России, но когда она хотела расспросить Марка, он жестом остановил ее. «Давай не будем сейчас об этом. Лучше приготовимся к самой важной поездке на мотоцикле в нашей жизни. Согласна? Сейчас самое главное — улизнуть, пока Чан ни о чем не знает». Николь кивнула. Он внимательно изучал ее лицо. Ты оселишь дорогу?» «Конечно. Жар прошел. Я и так сегодня собиралась уезжать пусть и одна. Ты очень бледная. Просто такое освещение. Со мной все будет хорошо. Марк что-то достал из кармана. «Вот поешь», — сказал он и передал приплюснутую булочку с сыром в бумажном пакете. «Я не голодна». «Когда ты в последний раз ела?» Николь не ответила. «Думаю, давно. А теперь ешь. Тебе понадобится сила. Можешь набросить что-нибудь теплое?» Николь засмеялась. «У меня целый магазин. По крайней мере, остались еще непроданные и неразорванные вещи». Несколько восхитительных минут они провели в постели. Марк поглаживал волосы Николь. Она вдохнула солноватый цитрусовый запах его кожи и подумала о дочери. Их счастье было хрупким и мамолетным. Но Николь старалась не думать об опасностях, что постерегали впереди. Шли минуты, пока они лежали в объятиях друг друга, испытывая непреодолимое желание. Марк принес свой рюкзак, в который Николь добавила вещей, а после они покинули магазин по наружной лестнице. Они вышли во двор и скрылись в переулке. Николь подняла голову, обрадовавшись, что небо заволокло тучами. Девушка дотянулась до руки Марка, ощущая приток энергии. «Все готово», — шепнул он. Они пробрались во двор к Улан, дверь сарая казалась оказалась не запертой. Подруга поступила умно, сломав замок, чтобы инсценировать кражу. Николь молилась, чтобы Улан... Не пострадала, и Чан не стал вымещать на ней гнев. Марк снова обнял Николь, потом заговорил тихим голосом. Готово. Вот и все. Как же она хотела увидеть Селесту. Николь безгранично любила дочь. При исполненной надежд, она сжала руку Марка. Она похожа на тебя. Видела бы ты эти голубые глаза, особенно когда что-то веселит ее. Не могу дождаться встречи. Они прокатили мотоцикл по пустым улицам, огибающим магазин. Кругом все выглядело довольно мирно, и побег казался не таким уж сложным. Но примерно через полкилометра за спиной раздался резкий голос. «Стоять!» Они не видели, откуда шел голос. Скорее всего, их застал французский патруль. Забираем мотоцикл и рюкзак, быстрее езжая по переулку. Шепнул ей Марк и указал вперед. Пережди, там, я их отвлеку. Надеюсь, они только слышали нас, но не видели». Как только Николь закатила мотоцикл в переулок, то увидела, что Марк двинулся в противоположном направлении, непринужденно насвистывая. Он шел легкой походкой, словно был на веселе. Марк завернул за угол, скрывшись из виду вместе с офицером. Николь лишь слышал их разговор. «Офицер», — произнес Марк, — «вечера хорошего». «Сейчас комендантский час. Вам следует пройти с нами». «Я ж просто домой иду». «Что вы делаете в этой части города?» «Я слышал, с вами был еще кто-то. Где он?» «Я...» Он замолчал. Шея и плечи Николь напряглись. Она заволновалась, что у Марка иссякли идеи и не вытерпела. Оставив мотоцикл, она расстегнула верхние пуговицы на платье, взбила волосы и оставила вещи. Выйдя из переулка, Николь добежала до того места, где офицер допрашивал Марка. Она захихикала и затараторила по-французски. «А ведь, сэр, мне так жаль. Мы оба слишком много выпили, и, о боже, мне стало нехорошо, а мой друг...» Она приобняла Марка. «Он решил, что мне нужно на свежий воздух. Он американец и из Вьетнама. Не хотелось побыть с ним, пока он не уехал. Мы думали, здесь тихо погуляем рядом с озером наедине. Понимаете, о чем я? Мы никому не доставляли неудобств. Просто потеряли счет времени. А теперь идем домой». Мужчина поднял руку, останавливая ее, потом с сомнением посмотрел на них. Он зевнул и указал маршрут, по которому им идти. «Ясно». «Но разве вы не понимаете, что это опасно? А теперь вы оба, чтобы я вас тут больше не видел. Французский квартал в этом направлении. Возвращайтесь домой, не попадите в переделку. Оно и скоро превратится в преисподнюю». Николь старалась не выдать своих эмоций, когда они с Марком пошли прочь, обнявшись. Беда в том, что шли они в противоположном направлении от того места, где Николь оставила мотоцикл. «А что, если они найдут мотоцикл?» – прошептала она. «Ты его спрятала?» Да мы вернемся. Город патрулируют военные. Если нам повезет, его не заметят. Они прождали 15 напряженных минут, прежде чем пробраться обратно, скрываясь в тени и по возможности прячась. Это заняло много времени, Николь занервничала. При каждом шорохе они замирали. В этом районе города даже ночью не было спокойно. Наверное, подумала она, и другие люди сейчас так же крадутся по улицам, пытаясь сбежать. Наконец, они добрались до нужного переулка. «Он там», — сказал Николь. — Не вижу. — За магазином. Пока Марк искал мотоцикл, Николь вжалась в дверь магазинчика, беспокоясь, что их средство передвижения не окажется на месте. Когда, наконец, появился Марк с мотоциклом, Николь обрадовалась. Они справились. — Марк, здесь нельзя заводить его, — прошептала она. — Патруль не услышит. — Мы прокатим его чуть дальше, но нельзя рисковать и оставаться тут надолго. Есть и другие патрули. Вот твоя сумка. Можешь взять и рюкзак. Николь кивнула и накинула рюкзак на спину. Через несколько минут возле Вьетнамского храма, окутанного темнотой, Марк обернулся. «Все хорошо». Николь кивнула, они обменялись быстрым поцелуем, и Марк завел мотор. Девушка забралась сзади, обхватив его за талии, крепко прижавшись. «Держись крепче», — сказал Марк. Мотоцикл ожил, набирая обороты. Они направились к дороге на Хайфон. Николь знала, что не успокоится, пока они не доберутся до места. По дороге она вспоминала свою жизнь в Ханое. Семью, Лизу, магазин, подругу. В глаза летела пыль, но она держала их широко открытыми, чтобы в последний раз взглянуть на город, который они покидали. Когда они выехали на открытую местность, Марк громко крикнул. Словно воин, идущий в бой, подумала Николь, и посмеялась над своим причудливым воображением. Она прижала щекой к его пиджаку, выдыхая запах шерстяной ткани, пропитанной пылью и потом. Николь обернулась взглянуть на город. Она радовалась, что они вместе догоняли Сильвия, но тем не менее хотела попрощаться с Ханоем. «Адьё, Ханой!» — прошептала Николь. «Адьё!» Её слова развеялись по ветру, и она посмотрела на пустую дорогу, лежавшую впереди. Оглушительная скорость и рёв мотора добавили им радостных эмоций, но по приезду в Хайфон они сильно устали. Не было заминированных дорог, остановок на аванпостах, только обычные люди — Все прошло гладко, как они и надеялись. Но на рассвете начался дождь, и Николь снова заволновалась. Перед ними раскинулся целый палаточный городок. Марк сказал, что мобилизировали десантное оперативное соединение военно-морского флота США, чтобы помочь эвакуировать беженцев. «Беженцы», — повторила Николь. «Я теперь тоже одна из них». «Полагаю, что так. Они называют это операцией поход к свободе. Поток людей был так велик, что французы попросили Вашингтона помощи» а Министерство обороны США отправило сюда военно-морской флот. «Но как мы сможем найти корабль, на котором она поплывет?» «Нам нужен тот, которым руководят американские офицеры морского флота». Они влились в поток серых унылых беженцев. Все утро опрашивали людей, не видел ли кто женщину с внешностью Сильвия. Получая отрицательный ответы, они отчаивались все больше и больше. Люди, оставшиеся без палаток, терлись друг о дружку, сидя под дождем. Если кто и видел Сильвию, то мог попросту не обратить внимания. Днем Николь увидела в нескольких метрах от места своего отдыха женщину фигуры, похожую на Сильвию, и с ребенком на руках. «Селеста!» — воскликнул Николь. «Наконец-то!» Она ощутила прилив облегчения, пульс участился, и Николь еще раз окликнула сестру по имени. Женщина не обернулась, и Николь, нагнав ее, поняла, что это вовсе не Сильвия, а женщина намного старше. Девушка расплакалась. Отчаяние убивало всякую надежду. «Мы никогда их не найдем», — сказала она. «Не сдавайся», — Марк обнял ее. «Мы продолжим поиски, найдем того, кто что-то знает. Нужно искать дальше». «А если не найдем? Возможно, она уже уплыла?» «Тогда отправимся во Францию». Николь кивнула. Палаточный городок был пропитан сыростью и полон больных. Николь старалась сохранять оптимизм, но ее решимость убывала с каждой минутой. Между палатками бродили по грязи унылые люди, еле переставляя ноги. А когда гудел корабль, раздавались яростные крики. У Николь разрывалось сердце при виде плачущих детей. Она представляла, какая здесь стояла давка, когда все пытались пробраться к кораблю. А вдруг Селеста пострадала в такой толчее? Николь прижалась к Марку. Им нельзя снова расставаться. Иначе талпы немедленно их проглотят. Через некоторое время они натолкнулись на офицера. «Это лишь начало» сказал он. «Вам повезло, что вы здесь так рано». «Рано». «Корабли отплывают в Сайгон. Сейчас мы эвакуируем гражданских, но скоро подойдут французские военные севера Вьетнама». Николь повернулась к Марку. «Сильвия сказала, что на борт берут лишь чиновников и военных». Марк раздраженно выдохнул. «В любом случае», проговорил офицер, «у нас недостаточно кораблей». «И что будет со всеми этими людьми?» «Мы перевезем их, но не сразу» тех, кто переживет лагерь. Американские солдаты перестраивают грузовые судные танкеры. Ремонт ведется прямо на ходу, по пути с БАС на Филиппинах». «И сколько по времени добираться до Сайгона?» «Почти три дня». «А что с кораблями во Францию?» — спросил Марк. Офицер нахмурился. «С этим сложнее. По слухам, будет массовая эвакуация состава воздушных сил Франции с помощью военно-морского флота. А сколько мне известно, до Сайгона...» хотя оттуда возможно отправиться лайнера во Францию. Один или два отплывают отсюда, но более подробной информации у меня нет. Он махнул в сторону бурлящей толпы. Лучше спросить у представителей французских властей. Николь посмотрела на Марка. Как ты думаешь, она могла уплыть на юг до Сайгона, на американском корабле, а не сразу отправиться во Францию? Возможно, она все еще там? Может быть, произнес Марк и снова повернулся к офицеру. Есть списки? «Мы пытались везти их, людей стараемся отмечать, потом размещаем их где можем. Но у многих нет документов. Как я уже сказал, скоро начнем эвакуировать военных наряду с гражданскими. Если женщина, которую вы ищете на французском корабле, то записи о ней не будет. Она вместе с ребенком, возможно, малышка больна. Здесь много больных детей». «Пожалуйста, помогите нам», — взмолилась Николь. «Посмотрите по сторонам. Вскоре тут будут десятки тысяч» которые перерастут сотни тысяч. В лагере вспыхнула диарея, как лесной пожар. Но здесь есть католический госпиталь и крематорий. Если она француженка, почему бы не спросить там? Крематорий. Это слово прозвучало в голове Николь словно колокол. Офицер указал им направление. Пока они пробирались по грязным проходам, запах нечистот усилился. Николь не могла сказать ни слова, охваченное страхом. Селеста больна. А что, если она умерла в этом ужасном месте? Марк уловил ее страх и взял за руку. «Будь сильный», — повторял он. «Будь сильный, продолжай верить». Добравшись до госпиталя, они увидели длинные ряды палаток, соединенных веревками и освещенных масляными лампами. Лампы задувал какой-то человек в сером пальто, и воздух наполнялся запахом горелого масла. Марк подошел к нему и объяснил ситуацию. Мужчина почесал затылок. «Все борются за кровь, еду и лекарства, не говоря уже о местах на корабле». Я только что приехал сюда, но, может, знает кто-то из медсестер. Он указал на высокую женщину напротив. «Вы французы?» — спросила она, подойдя и протянув руку Марку. «Я француженка». Николь выступила вперед. «У меня французский паспорт». «Не похоже». «Моя мать была вьетнамкой». Николь протянула паспорт. «Николь Дюваль. Я ищу сестру, Сильвию Дюваль. Она...» «Уехала раньше нас». Перебил ее Марк. Она с ребенком. Селесты, малышке не здоровилось. Медсестра нахмурилась. Не припоминаю этих имен. С такой ужасной антисанитарией и отсутствием воды постоянно вспыхивают болезни. Детей здесь очень много. Всех не упомнишь. Она повернулась, чтобы уйти, но Николь остановила ее. Прошу вас, у нее рыжеватые волосы, у малышки. Простите. Медсестра покачала головой. Николь посмотрела себе под ноги, охваченная горем. Подождите, сказала женщина. Николь подняла голову, и в сердце затеплилась надежда. «Голубые глаза?» — женщина нахмурилась. «Да, припоминаю. Это было так необычно». «Она жива?» — прошептала Николь. «Моя девочка». «Вполне, хотя я видела ее мимоходом. Ее мать хотела сесть на корабль тем утром, но я сказала, что без медицинского ухода ребенок умрет. У нее было обезвоживание, и мы оставили ее здесь». «Сильвия Дюваль, не ее...» Марк коснулся руки Николь. «Вы, случайно, не знаете, получилось ли у них попасть на борт?» — спросил он. «Сегодня в Сайгон отправляется французский корабль. Он пришвартовался тут совсем недавно. Думаю, она надеялась отплыть на нем». Женщина погладила Николь по руке. «Если поторопитесь, то сможете нагнать сестру». «Но где нам взять билеты?» «Вам и не надо, раз у вас есть французский паспорт. Если будут места, вас возьмут». К тому времени, как они нашли французский лайнер, Николь находилась в таком взвинченном состоянии, что еле могла идти. Лихорадка подорвала ее силы больше, чем она думала. Оглядевшись по сторонам, она увидела на пристани сбившихся в группы людей, а очереди все росли. Испугавшись, что их разлучат, Николь вцепилась в руку Марка. Они приблизились к палатке, где регистрировали беженцев. Николь показала паспорт и им велели поспешить к кораблю, который скоро отплывал. Но возник спор, когда французский офицер сказал, что Марку придется плыть на американском корабле. Сердце Николь чуть не оборвалось, когда любимый махнул ей. «Вступай на корабль», — сказал он. «Быстро иди же». Она замешкалась, но стоявшие сзади люди протолкнули ее вперед. Николь позвала Марка по имени. «Если мы потеряемся, поезжай в Париж. Найди моего отца, квартал Маре, Рюдэ-Архив, или же отправляйся к Лизе». Мимо них проталкивались люди, стараясь заполучить место в очереди. Николь не могла вынести мысли, что вновь придется расстаться с Марком. Только не после всех невзгод. Она старалась держаться, но ей пришлось отступить на несколько шагов, когда люди рванули вперед, увлекая ее с собой. Ничего не оставалось, как пойти вместе с толпой. Ее отнесло к группе людей, ожидавших посадки. Толкотня усилилась. Николь осмотрелась по сторонам и увидела, что не она единственная борется со слезами. Им повезло, что они уедут отсюда, но многие останутся. И сейчас рушился не только ее мир. Николь сглотнула слезы. Она понятия не имела, что ждет впереди. Но как же ей хотелось пережить все это вместе с Марком. Но она сделает все даже одна. Вперед ее вела любовь к Селесте. Толпа неистовывала, создавая шумовую завесу. Оборванные люди сбивались в группы, выкрикивали приказы. Кто-то пересчитывал членов своей семьи. Надломленные голоса наполнялись ужасом разлуки. Черные круги под глазами выдавали усталость. Люди несли на руках детей, чемоданы, котомки с вещами, даже кастрюли и сковородки. Когда впереди показался узкий трап, Николь сделала глубокий вдох. Вот и все. Как только она ступит на борт, пути назад не будет. «Николь?» Услышала она возглас Марка. Она обернулась и увидела, как он проталкивается вслед за ней сквозь толпу, сопровождаемый гневными и раздраженными выкриками. На душе у Николь потеплело. «Типичный француз!» — воскликнул он, остановился и закричал, чтобы его услышали. «Он пропустил меня, когда я сообщил, что мы собираемся пожениться через две недели. Что думаешь?» Николя охватила радость, и на одно сладкое мгновение вернулась надежда, что все будет хорошо. Спустя час корабль отошел от пристани. Николь стояла на палубе с марком и смотрела, как лайнер покидает Вьетнам. У Николь голова шла кругом от радостных, в то же время горьких чувств. Обнимая Марка, она понимала, что никогда сюда не вернется. Она любила свою страну, но люди значили для нее гораздо больше. Ее дочь, сестра, мужчина, который вскоре станет ей мужем. Она никогда не забудет доброты Ула, но пришло время проститься навсегда. На борту находилось огромное количество людей. Почти две тысячи, как выяснилось позже. У Николь с Марком было три дня на поиске дочери. Если Сильвия села на корабль, они где-нибудь ее найдут? Только через несколько часов они наткнулись на представителей власти, а пока искали, делились новостями. Я тебе, но ответа не было. Только недавно я нашла два письма и конверт с деньгами. Сильвия спрятала их. Бог ты мой, зачем? Я боялся, что ты не получила их, но мне в голову не могло прийти, что их перехватит твоя сестра. Я мог вернуться во Вьетнам только через несколько месяцев. Пытался звонить, но было непросто. Думаю, она отключила телефон. Марк покачал головой. Я так волновался за вас с ребенком. Нашел нашего агента в Москве, но он был тяжело ранен. И это помешало мне быстро уехать. От осознания того, в какой опасности был Марк в России, у Николь сдавило горло. Она вцепилась ему в руку, желая больше никогда не расставаться. Когда они, наконец, нашли французского офицера, тот сказал им что составили списки людей на борту, но в их достоверности никто уверен не был. Дальше от Сайгона во Францию могли плыть только пассажиры с французским паспортом или особым пропуском. «Значит, этот корабль все же идет во Францию?» — сказала Николь, наполняясь невероятным чувством надежды. «Верно. Почему бы вам не пройти в мой офис?» Они проследовали за ним по скользкой металлической лестнице на нижнюю палубу, в обшарпанную каюту с зелеными стенами, где он открыл учетный журнал. «Я ищу свою сестру, Сильвию Дюваль». «Понятно», — сказал мужчина, внимательно изучая списки. Николь вся напряглась. «А что, если Сильвии нет на корабле?» Через десять тяжелых минут, в течение которых никто не разговаривал, он остановился и постучал по имени на странице. «Сильвия Дюваль и ее дочь Селеста». «Как вы сказали, ее дочь?» «Да, так тут записано». Николь показала свой паспорт, а также свидетельство о рождении Селесты списанным туда именем Марка. Мужчина изогнул брови. «Значит, это не ее ребенок?» «Нет, это ее племянница. Вы знаете, где именно они на корабле?» «Тут нет полиции, но спросите женщин, которые заботятся о детях. Они все видят и знают гораздо больше других, где можно кого найти». Николь жутко устала, но все же они продолжили поиски. Они спросят каждого человека на корабле, если нужно. Марк заставил ее поесть супа с хлебом, который дали бесплатно. И они вернулись к поискам. Через полтора дня у них появилась зацепка. Молодая француженка сказала Николь, что подходившая под описание женщина с ребенком вышла на верхнюю палубу подышать свежим воздухом. Малышка была бледной, а ее мать думала, что морской воздух пойдет ей на пользу. Когда они поднялись на палубу, Николь услышала крики чаек и скрип корабельных досок омываемых океаном, диким безбрежным простором. Он казался еще более пугающим, чем дно той реки, словно Николь добралась до края мира. Она подняла голову и посмотрела на свинцовое небо. «Я пойду первым, хорошо?» сказал Марк. Николь сразу поняла, что он прав. Неизвестно, как могла отреагировать Сильвия. Николь пошла вперед, позволяя ему вести ее. Внизу многих свалила морская болезнь, и только некоторые пассажиры рисковали подниматься сюда чтобы столкнуться лицом к лицу с ледяным ветром. Один моряк составлял в башню ящик, и другой пытался найти равновесие, чтобы перевязать их веревкой. Другие члены экипажа остались внизу. Николь держала спину прямо, даже когда на нее полетели брызги от волн, бьющие о борта. Через поручни плеснула вода. Они с Марком отшатнулись и подождали, когда вода уйдет, потом внимательно осмотрели палубу. Сильвию они увидели одновременно. Охваченная эйфорией Николь заставила себя успокоиться и стиснула покрытой коркой соли край спасательной шлюпки. Сильвия стояла к ним спиной, облокотившись о порученье, смотрела на море. Селеста лежала у нее на руках. «Сильвия Дюваль», — услышала Николь голос Марка. «Это ты?» Та повернулась, и Николь ахнула при виде измученного лица сестры. Ее одежда порвалась, а волосы выглядели растрепанными, словно она несколько дней не причесывалась. В голове Николь закружился ворох тревожных мыслей. «Как ты?» — спросил Марк. «Что ты здесь делаешь?» — Сильвия ошарашенно посмотрела на него. «Плыву в Сайгон, а потом во Францию». «Как и ты, насколько я понимаю». Сильвия отступила, прижимая спиной к поручням. Ее взгляд заметался по сторонам, когда Марк шагнул к ней, но вот она вновь повернулась лицом к океану. На одну кошмарную секунду Николь представила, как Сильвия бросает ее дочь в воду. Страх был столь сильным, что она чуть не закричала, но вместо этого сильнее стиснула край шлюпки, пока не посинели костяшки пальцев. Марк подошел ближе. «Можно мне подержать Селесту?» Сильвия оглянулась, и Николь тут же поняла, что с сестрой что-то не так. Ее лицо было пустым, а взгляд невидящим. «Обещаю, что не обижу ее». «Я забочусь о ней». Сильвия снова перевела взгляд на море, потом отдала Марку ребенка. «Спасибо». Он отошел от поручни. Сильвия последовала за ним. «Она болела, но теперь ей лучше». «Рад это слышать, Сильвия, но ты выглядишь не очень хорошо». Николь больше не могла сдерживаться и направилась к ним. Сильвия вздрогнула от звука шагов и обернулась. «Я заботилась о ней, клянусь». Николь подошла ближе. «Я знаю, все нормально. Теперь мы здесь». Воздух, пропитанный солью и запахом рыбы, комом застрял в горле Николь. Уверенность девушки поколебалась, она словно тонула в океане. Николь зажмурилась, стараясь выпутаться из этого воспоминания. Сильвия нахмурилась. «Я не могу припомнить!» Она говорила ровным голосом, и Николь подошла к сестре еще ближе. Потом застыла, увидев в ореховых глазах Сильвии совершенно чужое выражение. «Идем», — сказала Николь. «Пойдем со мной. Все хорошо». Между ними повисла тишина, прерываемая лишь редкими криками чаек. Николь изучала лицо Сильвии. «Что с ней?» Сестра отвела взгляд, потом снова посмотрела на Николь, но не пошевелилась. «Я заботилась о ней. Знаю». Николь не могла выдержать отчаяния во взгляде Сильвии. Услышав далекий грохот, девушка посмотрела на тучи. Ее обуревали сильнейшие чувства, в которых она не могла разобраться. Несмотря ни на что, она любила сестру и не хотела видеть ее такой сломленной. Николь отвернулась от Сильвии и подошла к Марку, который с восхищением на лице все еще держал на руках дочь. Ее сердце затрепетало при виде этой идиллии. «Я даже не думал, что она такая красавица», сказал Марк хриплым от волнения голосом. Николь кивнула, на мгновение потеряв дар речи. «А ты не хочешь взять ее на руки?» спросил Марк. Она сглотнула ком в горле. «Конечно хочу. Больше всего на свете» на меня так сильно трясет, что я боюсь уронить ее. Он переложил Селесту на одну руку, а второй приобнял Николь за плечи. «Иди сюда. Мы найдем, где нам разместиться на нижней палубе. Там будет безопасно, а ты сможешь держать ее столько, сколько захочешь». «Дай мне минутку». Небо нахмурилось еще сильнее, океан снова всколыхнулся. Посыпался холодный дождь. Николь вернулась за Сильвией, которая не сдвинулась с места. «Идем, Сильвия». Она протянула сестре руку. «Нельзя здесь оставаться. Ты простынешь. Идем с нами».